Скоро я узнал о них многое. Выделенные им комнаты, соседние, находились в моем коридоре, но я сомневаюсь, что обе использовались одновременно. Когда я направлялся спать, их голоса обычно раздавались то в одной, то в другой. Вам представляется, что я проявляю излишнее любопытство к жизни совершеннейших незнакомцев? Вы, правда, не должен сказать, что все участники этой маленькой грустной комедии – Приложили немало сил, чтобы привлечь мое внимание. Балкон, на котором я каждое утро работал над жизнеописанием Рочестера, нависал над террасой, где декораторы пили кофе. И даже в тех случаях, когда они находились вне моего поля зрения, их звонки и голоса без труда долетали до балкона. Я не хотел их слушать, мне хотелось. Поработать. В тот момент меня занимали отношения Рочестера с актрисой госпожой Барри. Но невозможно, пребывая в чужой стране, не слушать родной речи. Французский я бы еще мог воспринять как составляющую городского шума, но английский оставалось только подслушивать. Дорогой, догадайся, кто мне написал? Алек? Нет, миссис Кларенси. — И что нужно этой старой корге? Ей не нравится витраж в ее спальне. Но Стивен, он же божественный. Алек не смог бы сделать лучше. Мертвый Фавн, думаю, ей хочется чего-нибудь поживее, чтобы никаких трупов. «Старая развратница!» Эти двое были крепкие ребята. Каждое утро около одиннадцати они шли купаться на маленький скалистый полуостров неподалеку от отеля. И насколько хватал глаз, Средиземное море принадлежало только им. А когда они быстрым шагом возвращались в элегантных пляжных костюмах, иногда даже бежали, чтобы согреться, у меня складывалось впечатление, что эти заплывы они воспринимали не как удовольствие, а как физические упражнения, необходимые для того, чтобы сохранять стройные ноги, плоские животы и узкие бедра для скрытого от посторонних глаз этрусского времяпрепровождения.